рез памяти. Лайхал Кворри, отец постоянный. Ее звали Дорис. С ней он совсем потерял голову, и, наверное, это было заметно. Через две недели мать впервые после смерти отца улыбнулась и тихо спросила, кто она? На ответ мать явно не надеялась, поэтому он тоже улыбнулся и не ответил. Сложнее обстояло дело с молодой порывистой Вангой, волчицей, как и сам Солли, ходившей мрачнее тучи. Солли очень не хотелось обижать ее, тем более что, несмотря на встречи с Дорис, он понимал всю глубину пропасти между собой и постоянной. А Ванга была своей, и Солли раньше был к ней неравнодушен, но все эти доводы ничуть не помогали. И даже когда Ванга демонстративно на глазах у Солли скрылась в чаще вместе с Альдом, красивым черноволосым парнем чуть постарше Солли, изменчивый промолчал. Несмотря на неопытность в делах сердечных, он не сомневался, что Ванга отнюдь не воспылала внезапной страстью к распухшему от гордости Альду тем более раньше она всегда говорила, что недолюбливает красавчиков. Солли деланно усмехнулся и поспешил на свидание с Дорис. Девушка уже ждала его в условленном месте, и Солли с каждым разом становилось труднее сдерживать себя. Именно поэтому изменчивым и запрещалось встречаться с постоянными, Когда страсть захлестывала сознание, они теряли контроль над собой, и зверь зачастую вырывался наружу. Многие после этого сходили с ума, убегали, куда глаза глядят, кончали с собой, и солью оставалась лишь изо всех сил сдерживать себя от... Идорис. Но на этот раз... Невидимые ремни лопнули, и, окунаясь с головой в омут восхитительного безумия, ощущая под руками податливое, ждущее тело, захлебываясь чужой покорностью, он последними остатками воли вцепился в рвущегося наружу волка, а сладкий вихрь растворял в себе, и сознание меркло, Но что-то еще оставалось в бездне по имени Солли, и когда он, наконец, очнулся в объятиях Дорис, он был человеком. Он смог. Дорис медленно провела рукой по его мокрым волосам. «Бедный мой, глупый волк, ты думаешь, я не понимаю, чего тебе это стоило?» «Не бойся, не надо. Даже если когда-нибудь ты не сможешь пересилить себя, со мной ничего не случится, потому что я люблю тебя такого, какой ты есть». Когда они встретились в следующий раз, из-за дерева спустя минуту послышалось деликатное покашливание, и влюбленные мгновенно отпрянули друг от друга. Солли понимал, что это не может быть враг. Враг не станет так долго кашлять перед нападением, если только это не очень простуженный враг. Но рука его непроизвольно потянулась к мечу. Из-за дерева выступил мрачный коренастый мужчина, с густой бородой, уже начавший обильно сидеть, и умными цепкими глазами. Он был одет, как и большинство поселенцев, добротно и просто, но серого плаща мертвителей бородач не носил, хотя короткий тесак болтался на его наборном поясе. Довольно долго гость изучал Солли, а Солли изучал его. он уже догадался, что это убитый и спасенный отец Дорис. Странное сочетание убитый и спасенный, подумал Солли. Но тем не менее дело обстоит именно так. Наконец человек, по всей видимости, удовлетворился осмотром. Я так и думал. Неизвестно почему, пробормотал он и сделал шаг к Солли. Кори, Лайхал, Кори. Отец Дорис. И протянул Солли руку. Солли, изменчивый. Клан волков, чуть заметно усмехнулся Солли, пожимая протянутую ему жилистую руку. При последних словах Лайхал вздрогнул и бросил быстрый взгляд на руку изменчивого, словно опасаясь, что она сейчас превратится в волчью лапу. Надо понимать, это... Ты и спас мою семью. Ну, в общем, да, неохотно признался Солли. И при этом забрал у тебя жизнь. Да ладно, досадливо поморщился бородач. На мой век хватит. Дорис мне рассказывала, как дело было, да я, признаться, не поверил. Не слыхал раньше о таких перевертышах, пока сам не убедился. Теперь верю. Несмотря на то, что вы у нас натворили, и лицо его потемнело. «Моя мать, Калека, отчетливо произнес Солли, — «мой отец убит. И не только мой». «Извини, парень», — торопливо сказал Лайхелл. «Все мы друг друга стоим. Одна цена на всех». Солли только кивнул. «В общем, вижу и среди вас. Э, люди есть. Лайхал слегка запнулся на слове «люди». Только нашим саларам этого не растолкуешь. Так что слушай и запоминай. Через три дня готовится большая облава на перевертышей. Из восьми поселков всех скользящих в сумерках созвали. А я так себе мыслю. Пусть по лесу пошастают. Не встретят никого. Да и обратно вернуться. Ты сам-то как полагаешь? Полагаю, что не встретят. Ухмыльнулся Солли. Даже почти уверен в этом. Лес он такой, раз на раз не приходится. Сообразительный парень. Кори подмигнул дочери, и борода его расплылась в разные стороны. Дарм что волк. Ну ладно, не буду вам мешать. Сам молодой был когда тебя до малого-то делал. Он повернулся, чтобы уйти, но немного задержался. — А хорошо, ты меня тогда рубанул, — усмехнулся лайхал Кворри, девятикратный со странностями. — Ничего не скажешь. — Я ж в темноте вижу, — виноватый развел руками Солли. Предупреждение оказалось крайне своевременным. Правда, некоторые горячие головы, особенно из клана Пардусов, предлагали устроить вертвителям засаду. Их поддержал и Альт, но, слушая его, Солли давился от смеха. Во-первых, он понимал, что последнее слово все равно останется заморным, а во-вторых, под глазом у Альда красовался свежий синяк, что резко снижало впечатление от его пламенной речи. Видимо, уединение с Вангой оказалось слишком бурным — Для Альда да и результаты <составляли> оставляли желать лучшего. Аблава провалилась и на некоторое время наступило затишье.